Танцующий Шива В чайной произошла драка. Дело было так. Плотники, семь человек, получили аванс, рубили сельмак и после работы пошли в чайную, как они говорят, посидеть. Взяли семь бутылок портвейна, водки в чайной не было, семь котлет, сдвинули два столика, сели и стали помаленьку пропускать и кушать котлеты. Пропустили рюмочки, потри, заговорили о том, что все-таки их хотят надуть с этим прилавком. Дело в том, что когда они ряделись в цене, то упустили из виду прилавок. Надо его делать плотником или это уже столярная работа. Упустили-то сельповские заказчики, а плотники тогда промолчали. Бригадир у них в этом деле дока. Теперь выяснилось, что сельповские хотят, чтобы плотики сделали и прилавок тоже. Они, оказывается, имели это в виду, что это само собой разумеется и так далее и тому подобное. Но в договоре этот пункт не помечен, и плотики встали на дыбушки. Прилавок не наше дело, то есть они могут, конечно, его сделать, но за это отдельная плата. «Я им справочник покажу», — с явной угрозой говорил бригадир, сухой мужик, весь черный от солнца. «Я их носом ткнул где написано черным по белому, какие работы плотницкие, а какие столярные». «Они же не бум-бум в этом!» Все были согласны с бригадиром. Более того, все были возмущены, а иные, вроде Кольки Забалуева, даже оскорблялись и грустно, горько вздыхали. Они забыли один свой веселый разговор, когда они, семеро сидят тут же в чайной, толковали. Но это потом. Сейчас они говорили. А если бы, значит, так, им бы зачесалось теперь сделать какой-нибудь фигурный прилавок? Да любой прилавок, это же особая работа. Да чего ушлый народ пошел? Этак они нас заставят и рамы вязать. Наше дело теперь населить пол... Окосячить, навесить двери и все, точка Я тебе так скажу Ты слушай сюда, слушай сюда Еще что ли по одной? Давайте Скинулись, взяли еще семь бутылок Я тебе так скажу Ты слушай сюда, слушай сюда Ну, ну, да не ну, слушай Я рубил баню Дарье Кузовниковой Причем тут Дарья? То лицо, а то организация сравнил «Я тебе, к примеру, ты слушай сюда, долба!» «Мужики, перестаньте лаяться!» — корректула буфетчица. «А то выставлю сейчас всех! Распустили языки-то!» «Ты слушай сюда!» «Ну? Гану! Если бы не женщина тут, я тебе сказал!» В общем, беседа приняла оживленный характер, с Ильповским здорово перепадала за наглость и веролобство. Тут в чайную пришел Аркашка Кебин по прозвищу «Танцующий Шива». Давно его так прозвали, в школе еще. Он тоже взял себе портвяшку, котлету, поругался с женой и в знак протеста не стал дома ужинать. Сел за столик по соседству с плотниками, прислушался к их разговору и сказал громко «Хмыри!» Плотники замолчали, посмотрели на Аркашку. «Трепачи!» «Еще!» — сказал Аркашка «Он потому и шивая, что везде сует свой нос» «Проходимцы!» Плотники сперва не поняли, что это к ним относится «Невероятно!» «Даже с Аркашкиным языком и то на семерых подвыпивших так говорить» «Что он? Сдурел, что ли?» «Это я вам, вам!» — сказал Аркашка «Бедники! Обманули их!» «Вас обманешь «Тот еще не родился, кто вас обманет? Прохиндей!» У одного здоровенного плотника, Ваньки Селезнева, даже рот приоткрылся. «Недоумеваете, почему Прохиндеями назвал?» «А поясню! Полтора месяца назад вы, семеро хмырей, сидели тут же и радовали, что обьегорили Сельповских с договором, не вставили туда пункт о прилавке. Теперь вы сидите и проливаете крокодиловые слезы. Вроде вас обманули!» «Нет, это вы обманули!» «Да?» — спросил бригадир. «И это, да, была растерянность, никак не угроза, беспомощность!» «Да, да!» Аркашка отдавил бочком в вилке кусочек котлетки, подцепил его, обмакнул соус и отправил в рот. Очень все аккуратно, культурно, даже мизинчик оттопырил. Потом... Так любят делать артисты, изображающие в кино господ и надменных чиновников. Не прожевав, продолжал говорить. Я слышал это собственными ушами. Поэтому не показывайте мне детское удивление на лице, а имейте мужество выслушать горькую правду. Мне, допустим, это все равно. Но где же правда, товарищи? Аркашка упивался, наслаждался точно... В июльскую жару погрузился по горло в прохладную воду и млел, и чуть шевелил пальцами ног. Великая сила, правда. Зная ее, можно быть спокойным. Аркашка был спокоен. Он судил прохиндеев. Стыдно, товарищи. И главное, сами сидят, возмущаются. Видели таких прокодимцев? Ну, ладно. Задумали обмануть Сельповских, но зачем вот так вот сидеть и разводить неони Что вас хотят обмануть?» Аркашка искренне заинтересовался, хотел понять. «Ведь вы на этом же самом месте похохатывали!» Но тут Аркашка увидел, что ваньки Селезнев показывает вовсе не детское удивление на лице, а берется за бутылку. Аркашка вскочил с места, потому что хорошо знал этого губошлепа. Ломанет. «Ванька!» Поставь бутылку на место. Поставь, Ванюша. Я же вас на вас стопон беру. Велите ему поставить бутылку. Клодники обрели дар речи. А ты чего это заволновался-то, Шива? Ванька, поставь бутылку. Иди к нам, Аркашка. Правда, чего ты там один сидишь? Иди к нам. Пусть он поставит бутылку. Он поставил. Поставь, Иван. Иди, Аркашка. Аркашка, прихватив свою недопитую бутылку, пересел к плотикам и только было хотел набулькать себе полстакашка и уже оттопырил мизинчик, как маленько протянул через стол свою мощную крабастую лапу и поймал Аркашку за грудки. а а, -а На пондаряш, да? Сейчас ты у меня станцуешь! Танцуй!» Аркашка поборолся немного с рукой, но рука — это не рука а Березовый сук с пальцами. «Брось!» — с трудом проговорил Аркашка. «Танцуй! отпусти дурной! Будешь танцевать?» Тут плотники принялись рассказывать издешнему бригадиру, как здорово Аркашка танцует. Ногами что бы делает, руками, а то сам стоит, а голова танцует. «Голова? Голова! Сам неподвижно, а голова ходунов ходит!» Ванька все держит Аркашку за грудки, довольный, что надоумил товарищей с танцем. «Будешь танцевать?» Чудовищные пальцы сжались уже «Буду! Отпусти!» Ванька отпустил. «Гад такой! Обрадовался здоровый?» Аркашка потер шею. «Распустил грабли-то! Попроси бы человечески с танцую. Обязательно надо руки свои поганые тарачить!» «Не обижайся, Аркашка!» «Станцуй вот для человека, он никогда не видел. Ванька больше не будет. Станцуй, будь другом!» Аркашки набухали стакан из своих бутылок. «Ванька больше не будет. Не будешь, Иван?» «Ой, станцует!» Аркашка оглушил стакан. За «Зараза!» — сказал он с дрожью в голосе. «Еще руки распускает. Для всех станцую, а ты отвердись!» Ванька опять было потянулся к Аркашке, но ему не дали. «Станцуй, Аркашка!» «Ванька, отвернись!» Ваньки подбегнули. «Отвернись, кого сказано? Чего ты в самом деле Рокета распускаешь?» «Нашелся мне, понимаешь». Аркашка открыто и зло посмотрел на Ваньку. «Губошлеп! Три извилины в мозгу и все параллельные!» «Ладно, Аркашка, станцуй!» От, «Отвернись!» — прикрикнул Аркашка на ваньгу Ванька сделал вид, что отвернулся. Аркашка внимательно, чуть ли не торжественно глядел всех. стал Как он танцует шиво, это над посмотреть. Это не танец, где живет одна только плотская радость, унаследованная от прыжков и сексуального хвостовства тупых и беззаботных древних. У Аркашки... Это свободная форма свободного существования в нашем деловом веке. Только так больше слабый Аркашка не мог никак. Как Ванька Селезнев дергает задом гвозди, объявил Аркашка. Это название танца. Аркашка разрешил. Ванька, гляди, можно глядеть. И начал. Дал знак воображаемым музыкантам Леха. Касательной походкой сделал ритуальный скок И опробовал половицу покрепче, надежда Выдал красивое загогулистое колено Еще, еще, это он показал, что как все-то пляшут Он так умеет, он умел еще иначе Он посмотрел на Ваньку Сделал ему гримасу, показал его заинтересованного губошлепа Потом потянулся Сонно зачмокал губами, Ванька проснулся утром. Плотники засмеялись. Аркашка проковылял к стене, похорюкал, похорюкал, пригладил ладонями патлы, Ванька умылся. Потом Ванька стал жрать, жадно, много, безобразно. Отвалился от стола, стал икать. Плотники опять засмеялись. — Сука! — прошептал серьезный Ванька. Потом Аркашка дал козла и опять выработал соложное колено. Конец утра. И вот Ванька на работе. Раз ударит по гвоздю, минуту смотрит до небо, чешется. Нашел даже в шу под рубах и убил. «Падла!» — сказал Ванька. «У меня срона в шее не было. Даже в войну!» «Тихо!» — попросили его. «А чего он выдумывает? Тихо!» Потом Ванька загнал гвоздь криво, долго искал гвоздодер. Гвоздодера у такого работника, конечно, нет. Тогда Ванька сел на гвоздь, допрягся так, что лицо перекосилось. Плотники хохотали. Ванька хотел было встать, ему не дали. Аркашка учился на полу. Вот Ванька раскачал гвоздь, рывком встал, взял гвоздь и забил «Правильно!» Плотники лежали на столах, бычали вытирали слезы, и все, кто был в чайной, хохотали, даже строгая продавщица. Не смеялись только двое, Аркашка и Ванька. Ванька сыре посмотрел на артиста, знал. Теперь полгода будут помнить, как Ванька дергал гвозди. Знал также, что отлупить Аркашку сейчас не дадут. В завершение Аркашка опять сделал красивых рук, пощелкал чечеткой и сел к плотникам. Его хлопали по спине, налили стакан вина. Аркашка был доволен, посмотрел на Ваньку, подбегнул ему. И почему-то именно это, что Аркашка подбегнул, до канала Ваньку. Он опять греб за грудки левой рукой, а правый хотел звездануть, размахнулся, но руку остановили. Ванька поднялся на всех. «Он, сука, видел, как я работаю? Он критикует! Он видел?» «Что ты, что ты, что так не понимаешь, убейсь! Вам шутки, а мне в глаза будут тыкать!» «Пусти!» Ванька закусил уделаж, швырнул одного, другого, все повскакали. Аркашка на всякий случай отбежал к двери. «Хахоньки строить!» Орал Ванька и еще одному, завесил такую, что плотник отлетел к стене. Аркашка сверкающими глазами смотрел на все. таких их, Ванька, так их!» — он. Его не слышали. Ванька рычал и ворочался, его не могли одолеть. Падали стулья, столы, тарелки, бутылки. «Зовите милицию!» – заблажила буфетчица. «Они же побьют здесь все!» «Не надо!» – крикнул Аркашка. «Не надо милицию!» «Ша!» – сказал вдруг не здешний бригадир. «Шам, пацаны!» «Дьяволю этого бычка!» Бригадира услышали. «Кто ты?» – удивился Ванька. «Ты?» «Отошли, пацаны! Отошли! Я его делаю!» Бригадир стал подходить к Ваньке. Ванька изготовился. «Иди, падла, иди! Иду, Ваня, иду! Иди, иди! Иду!» Бригадир шел на Ваньку медленно, спокойно. Никто не понимал, что такое сейчас произойдет. «Боксер, да? Иди, я тебе по-русски закатаю!» «Так какой я боксер?» Бригадир остановился перед Ванькой. — Счё ты? — Ну? — спросил Ванька. — Вот так! Раз! Бригадир вдруг резко тканул Ваньке кулаком в живот. Ванька ойкнул и схватился за живот, склонился. А когда он склонился, бригадир быстро сильно дал ему согнутым коленом снизу в челюсть. — да Ванька зажбурился от боли. Упал, скрючился. Изо рта по нижней губе пробился тоненький следок крови. Капала с подбородка на застиранную Ванькину рубаху. Мерзкое искусство бригадира ошеломило всех. Так в деревне не дрались. Дрались хуже, страшней, но так подло нет. Аркашка взял венский стул, подошел к бригадиру и заорал. «Сейчас как, да, по башке Гад такой!» «Выходите к чертовой матери! Все! Вон!» Буфетчица, воспользовавшись затишьем, выбежала из-за прилавка и выталкивала плотников на улицу. «Выходите к чертовой матери! Вон на улицу! Там и деритесь!» Один из плотников взял у Аркашки стул, поставил на место, а бригадиру сказал «Пошли, а то тут шум». Аркашка склонился к Ивану, вытер кровь с его подбородка. м м простонал Ванька. «Ничего, Иван, его сейчас дадут. Больно?» Ванька потрогал пальцем челюсть, покачал ее, сморщил клейкую сукровицу, сел. Ну-бы. А? Ну-бы. Зубы разбил от гадта. Сейчас ему там дадут. Мужики, пошли с им. Встать можешь? Вадька с трудом поднялся, сел на стул. Лена взять? в кивнул Ванька. Взять. Аркашка подошел к прилавку. Здорово он его? Спросила буфетчица, наливая вино. Ничего, его сейчас тоже дадут. А все ты, Рошок, Шива чертов. Вечно из-за тебя одни скандалы. Помолчи, посоветовал Аркашка. Возьми вон конфетку шоколадную и соси. Шива и есть. Выметайтесь отсюда, чтоб духу вашего тут не было. Аркашка взял вино и пошел к Ивану. На, выпей. «Чего она?» – спросил Иван. «Ругается. Не обращай внимания. Пей. Легче станет». Василий Макарович Шукшин. Танцующий Шива. Читал Джахангир Абдулаев. 16 декабря 2023 год.